Русофобия и русофилия. Неприязнь к царизму, к русским чиновникам и законам распространилась и углубилась более позднее время. Благодаря прибалтийскому особому порядку эстонским крестьянам в XVIII столетии почти не приходилось сталкиваться с государством как таковым. В лютеранских церквях Как и в православных, каждое воскресенье служили молебен за здравие его императорского величества и членов его семьи. В крестьянской среде бытовало мнение, что царь хорош, но некоторые его помощники и помещики плохи. Знал бы царь, облегчил бы крестьянскую участь, что в какой-то мере и произошло, когда Александр-освободитель под давлением балтийских баронов осознавших тормозящую роль крепостничества в развитии сельского хозяйства, отменил крепостное право в Истляндии в 1816 и в Лифляндии в 1819 году, значительно раньше, чем это произошло в России. Милитаризация и бюрократизация во время правления Николая I — также мало ощущались в Прибалтике, поскольку особый порядок еще был в силе. Правда, кое-кто из наиболее либеральных дворян, в том числе декабрист Андрей Розен из Истляндии, познал всю прелесть царских тюрем, каторги, ссылок и преследования. Кстати, один из самых реакционных деятелей России, граф Александр Бенкендорф, подававший Александру I Докладные записки о тайных обществах и преследовавший Александра Пушкина был также выходцем из Прибалтики. Поскольку эстонских крестьян освободили, оставив все земли в собственности помещиков, в середину XIX века они стали поддаваться на уговоры православных священников. «Перейдете из лютеранства в православие, получите подушную землю». Быка, зарок. Мужчину за слово, гласит эстонская пословица. Сменившим конфессию землю дали, но не в родных краях, а в Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму, на Северном Кавказе. Многие крестьяне переселились в те годы из Истляндии, Лифляндии в Россию и на Кавказ. Но для тех, кто разочаровался в православии и хотел вернуться в лютеранство, дорога назад была закрыта. Православие стало использоваться как котел для переплавки народов. И все же, еще в эпоху первого национального пробуждения, во второй половине XIX века, наивные эстонские крестьяне верили, что хороший русский царь поможет им в борьбе против плохих немецких помещиков. Карл Роберт Якобсен, один из наиболее радикальных деятелей эстонского национального движения, надеялся на помощь русского государственного аппарата в борьбе против административного и духовного засилия прибалтийских немцев. Петиции крестьян к царским властям передавались царю, сделавшими в Петербурге карьеру эстонцами. В их число входили леп-медик Александра II доктор Филипп Кароль, профессор Петербургской академии художеств, живописец Йохан Кёллер и другие члены объединения эстонских патриотов в Петербурге. Когда Александр II под влиянием славянофилов не утвердил исторические привилегии прибалтийских рыцарств и городов, а начал политику русификации прибалтов, часть эстонцев испытывала «тихое злорадство», Надеюсь, что теперь пошатнется власть баронов и вообще немцев. Но вскоре это ударило по самим эстонцам и латышам. Языком делопроизводства стал русский. Не владеющие русским языком увольнялись. Взамен из центра присылались говорящие только по-русски узколобые чиновники, которые видели свое назначение в том, чтобы уравнять здешний край с другими российскими губерниями. Если до сих пор Эстляндия, Лифляндия и Курляндия назывались немецкими Остзейскими провинциями, то теперь они превратились в прибалтийские губернии России. Если сначала чувствовали себя ущемленными немцы, то введение русского языка в школах в виде недополнительного основного языка обучения задело эстонцев за живое. Идея создания эстонской Александровской сельскохозяйственной школы в итоге вылилась в открытие русскоязычной школы для эстонцев. Великодержавные Держиморде взялись за превращение местных народов в русских, что было неприемлемо для большинства. Эстлянское дворянство, получив приказ перевести преподавание в домской школе на русский язык, Знак протеста в 1893 году закрыла школу. Город Тарту, в немецкой версии «Дортпад», в русской «Дерпт», был переименован в «Юрьев». Хотя назывался он так очень недолго, находясь под властью Новгорода в годы 1030-1061. Университет тоже стал «Юрьевским» с русским языком обучения. поступило даже предложение переименовать Ревель в Николаев. Во время обострения борьбы за власть и влияния большинство эстонцев находили, что лучше широкий русский сапог, нежели острый немецкий нож. Делалось различие между чванливыми русскими чиновниками и простыми русскими людьми, открытыми и приветливыми, Правда, в ответ на презрительное прозвище «чухонец», данное эстонцам русскими, эстонцы не остались в долгу и стали обзывать простых русских тоже не совсем благозвучным словом «тибла». И все же одна эстонская пословица гласит «Если тебе не поможет эстонец, то русский поможет обязательно». Следует также помнить, что многие эстонцы, ставшие элитой нации, были обязаны своим образованием, русским учебным заведением и начинали свою карьеру именно в России. До революции в России проживало около 200 тысяч эстонцев, а Петербург был по количеству эстонцев 40 тысяч вторым после Таллина эстонским городом, став для многих городом надежд и свершений. Между тем авторитет царизма и русского порядка был подорван еще больше во время подавления революции 1905-1907 годов, когда свирепствовали русские карательные отряды, поддерживаемые прибалтийским дворянством. После революции было разрешено вновь открыть школу с обучением на родном языке, но шовинизм великорусского толка не уменьшился. Пощечиной для эстонцев стало распоряжение губернатора о запрете сине-черно-белых флагов во время открытия Национального театра Эстония в 1913 чтобы не оскорбить русское национальное чувство. Лозунг группы молодых эстонских интеллектуалов Нор-Эсти «Молодая Эстония. Останемся эстонцами, но станем европейцами». отнюдь не находил поддержки центрального правительства.